Глава двадцатая. Маша. Сергей смотрит мне в глаза спокойным и уверенным взглядом. Через прикосновение чувствую тепло, что разливается по телу некой аурой защищенности. Как же я давно такого не чувствовала. Хочется раствориться в ней, расслабиться. Но вспоминая, какие дела крутились вокруг Сережи, когда я с ним встречалась. «Даша моя дочь?» В лоб спрашивает бывший. Тут же, вырывая руку, нервно расправляю складки одежды и отступаю на шаг. Мотая головой в отрицательном жесте, так как ответ застревает в горле. Глядя в Сереже на глаза, сложно врать. Словно хищник чувствует за свою жертву. Он чует ложь. Мужчина поднимается со своего места. По его мимике, как всегда, непонятно, о чем думает и что чувствует. Я сделал тест на отцовство. Припечатывает меня фактом и прижимает к стенке. Причем не только фигурально выражаясь. Он подступает ближе, и я упираюсь бедрами в кухонную столешницу. Зачем скрыла? Сережа наступает по всем фронтам. А мне деваться некуда. Попадая под влияние его ауры и близости, она обволакивает меня. Еще чуть-чуть, и мужчина упрется в меня своим могучим телом. Боже! Знаю, что сейчас произойдет, я же не смогу сопротивляться. Просто выложу все как есть, расскажу всю правду, брошусь в его объятия со слезами. Знаю, как он влияет на меня. За годы разлуки ничего не изменилось мысленно пытаясь себя взбодрить. «Маша, не поддавайся, не поддавайся!» «Скажи правду», — добивает Сережа, придвигаясь вплотную. Приходится задрать голову. «Какой же он огромный!» Смотрим глаза в глаза. И тут меня прорывает. Все, что копилось за эти годы, соломинка, удерживающая всю бурю эмоций, переживаний, страхов, надламывается. «Все из-за тебя!» С потоком слез вываливаю я. Реву словно поменялась возрастом с Дашей. Отчаянно бью кулаками мужчину в грудь. «Из-за тебя! Тебя!» Меня с головой накрывает истерика. Я его так люблю, но пришлось жить без него, воспитывать одной дочь, столько трудностей перенести. «Из-за тебя и твоих чертовых бандитов!» Обида на него, на себя, да и вообще на то, что все так произошло, нещадно душит. «Я тебя просила бросить все, уехать, оставить прошлое ради безопасности будущего ребенка!» «Мама!» На кухню врывается Даша. Она испуганно смотрит на меня и Сережу. Видимое состояние, на ее глазах тоже наворачиваются слезы. «Не обижай маму!» Сквозь начинающийся плач подбегает и пытается оттолкнуть от меня своего папу. «Не надо!» Сергей переводит на дочку удивленный взгляд. «Надо же!» На его жестком и суровом лице проступают эмоции. «Я... хочет что-то сказать!» Впервые слышу в его голосе нотки неуверенности. «Зачем ты маму обижаешь?» Не дает слова Даша. «Почему она плачет?» Приходит понимание, что это я своим поведением напугала малышку, своей истерикой. А Сережа как раз ничего плохого не сделал. Благодаря мне сейчас бешено стучит сердечко дочурке. В ее голове, похоже, не укладывается, как такой хороший дядя, про которого она мне так много хорошего рассказывала, которого тайно начала считать настоящим папой, о котором мечтала, сейчас обидел ее маму. «Дашуля, все хорошо». Продолжая плакать, так как истерика не хочет отпускать, пытаюсь успокоить дочку. Сережа не обижал меня. «А почему ты плачешь?» Не успокаивается малышка. По ее щекам все текут и текут слезы. Она уже хлюпает носом. Сергей уже взял себя в руки, лицо его снова спокойное и уверенное. Он присаживается на колено рядом с Дашулей. «Почему мама плачет?» Потирая кулачком глаза, обиженно спрашивает его дочка. «От счастья!» — отвечает ей папа. «Что?» — удивляется малышка. «Слезы счастья. Знаешь про такое?» Даша поднимает на меня глаза, а я понимаю, что теперь, когда она познакомилась и пообщалась со своим отцом, успела привязаться к нему. Не смогу их разлучить, даже если получится как-то снова сбежать от Сережи. Но уверена, теперь он не даст этого сделать. Боюсь, как бы просто не отобрал ребенка, а меня вышвырнул за все мои грехи. Стараюсь унять слезы и изобразить на лице подобие улыбки. Похоже, не получается, так как Даша не впечатляется моими потугами. Она просто спрашивает, повернувшись к папе. «Почему?» Под этим размытым почему можно расценить всякое? Сережа понимает по-своему и отвечает. Потому что вы переезжаете жить в мою волшебную башню. Бровки дочурки поднимаются, глаза расширяются. Тем временем Сережа продолжает говорить. Вот и слезы радости и счастья. Ведь какая принцесса? Кивок в мою сторону. Не мечтает жить в волшебной башне. Там уже с таким принцем, как я и подмигивает Даша. Но, пытаюсь возразить, не обсуждается, сурово отрезает Сережа. Только хочу высказать все, что думаю про его не обсуждается, как Даша взрывается восторженным радостным криком. «Ура!» Чуть не оглушает. Мне кажется, этот крик в соседнем доме слышно, не то что у наших соседей. «Ура! Ура! Ура! Мы будем жить в волшебной башне с джакузи!» Малышка продолжает скандировать. Она безостановочно прыгает рядом, вскидывая кулачки вверх. От слез на ее щеках и следов уже не осталось. Очень рада за дочку. Вот только я же хотела уберечь ее от него, а тут... Мне стоит быть благодарной только за то, что Сергей, похоже, не собирается меня разлучать с Дашей. Мы же не все обсудили, и я не все рассказала упирая взгляд на Сережу, «ты не получил моего согласия?» «Нет у тебя выбора», — тихо и спокойно отвечает бывший, наблюдая за подскоками, дрыганьем и дерганием счастливой дочки. «У тебя будет еще время все рассказать». «Эх, что он скажет и сделает, когда я полностью выложу правду?» «Как соврала и просто убежала от него».